Мвен Масс удачно связался со спутником 57 по радиолунного диапазона. Установленные на станции отражатели и направляющие фиксировали эпсилон Тукана за те несколько минут движения спутника от 33 градуса северной широты до южного полюса, в которой звезда была видна с его орбиты. Мвен Масс занял место за пультом в подземной комнате, очень похожей на такую же в Средиземноморской обсерватории. Пересматривая в тысячный раз листы с данными о планете звезды Эпсилон-Тукана, Мвен Масс методически проверил вычисленную орбиту планеты и снова связался со спутником, условившись, что в момент включения поля наблюдатели спутника 57 будут очень медленно изменять направление по дуге в четыре раза большей параллакса звезды. Медленно тянулось время. Мвен Масс никак не мог отделаться от дум, А Бетти преступно математике Но вот на экране ТВФ появился Ренбос У пульта опытной установки Его жесткие волосы торчали более обычного Предупрежденные диспетчеры энергостанции сообщили готовность Мвен Масс взялся за рукоятки пульта Но движение Ренбоса на экране остановило его Надо предупредить резервную КУ-станцию на Антарктиде Наличной энергии не хватит Я сделал это, она готова Физик размышлял еще несколько секунд. На чуковском полуострове и на лаборатории построена станция F энергии. Если бы договориться с ними, чтобы включить в момент инверсии поля, я боюсь-за несовершенство аппарата. Я сделал это. Рен Босс просиял и махнул рукой. Исполинский столб энергии достиг спутника 57. В гемисферном экране обсерватории появились возбужденные молодые лица наблюдателей Мвен Мас приветствовал отважных людей, проверил совпадение исследования столба энергии за спутником. Тогда он переключил мощность на установку Рен-Боза. Голова физика исчезла с экрана. Индикаторы забора мощности склоняли свои стрелки направо, указывая на непрерывное возрастание конденсации энергии. Сигналы горели все ярче и белее. Как только Рен-Боз подключил один за другим излучатели поля, Указатели наполнения скачками падали к нулевой черте. Захлебывающийся звон с опытной установки заставил вздрогнуть Мвена Маса. Африканец знал, что делать. Движение рукоятки и вихревая мощность Ку-станции влилась в угасающие глаза приборов, оживила их падающие стрелки. Но едва Ренбосс включил общий инвентор, как стрелки прыгнули к нулю. Почти инстинктивно Мвен Мас подключил сразу обе «Ф-станции», Ему показалось, что приборы погасли. Странный бледный свет наполнил помещение. Звуки прекратились. Еще секунды, и тень смерти прошла по сознанию заведующего станциями, притупив ощущение. Мвен Мас боролся с тошнотворным головокружением, стиснув руками край пульта, всхлипывая от усилий и ужасающей боли в позвоночнике. Бледный свет стал разгораться ярче с одной стороны подземной комнаты, с какой этого Мвен Масс не смог определить или забыл. Может быть, от экрана или со стороны установки ранбоза Вдруг точно разодралась колеблющаяся завеса, и Мвен Масс отчетливо услышал плеск волн. Невыразимый, незапоминаемый запах проник в его широко раздувшиеся ноздри. Завеса сдвинулась налево, а углу колыхалась прежняя серая пелена. Необычайно реальные встали высокие медные горы, Окаемленные рощи бирюзовых деревьев, а волны фиолетового моря плескались у самых ног Мвеномаса. Еще левее сдвинулась завеса, и он увидел свою мечту. Краснокожая женщина сидела на верхней площадке лестницы за столом из белого камня и, облокотясь на его полированную поверхность, смотрела на океан. Внезапно она увидела. Ее широко расставленные глаза наполнились удивлением и восторгом Женщина встала с великолепным изяществом, выпрямив свой стан и протянула к африканцу раскрытую ладонь. Грудь ее дышала глубоко и часто, и в этот бредовый миг Мвен Мас вспомнил чару Нанди. «О фа Мелодичный, нежный и сильный голос проник в сердце Мвена Маса. Он открыл рот, чтобы ответить, но на месте видения вздулось зеленое пламя, Сотрясающий свист пронесся по комнате. Африканец, теряя сознание, почувствовал, как мягкая, неодолимая сила складывает его втрое, вертит, как ротор турбины, и, наконец, сплющивает о нечто твердое. Последней мыслью Мвена Масса была участь станции Иранбоза.